и шепните ему на ушко, наступит время, и я еще не то сделаю. С тем она отправилась в страну Угор, где ее приветствовали и прекрасно приняли. Она позаботилась укрепить свои города и замки. С того дня Фея Маргана жила в страхе перед гневом своего брата. Конец.